О, если бы в пустыне просиял живой родник и влагой засверкал, как смятая трава, приподнимаясь, упавший путник ожил бы, привстал.